Глава 37 Значит, вы отрицаете преднамеренность ваших действий? Безусловно. Я говорил уже об этом другому товарищу. Сотруднику. Наши люди для вас сотрудники особого отдела, старший лейтенант. Понятно. Уже и товарищем не могу вас именовать. А меня вы по званию величаете. Не разжаловали еще? Нет. Не разжаловали. Вы находитесь под следствием, как командир Красной Армии, обвиненный в преднамеренном членовредительстве. Разжалует вас трибунал, когда вынесет обвинительный приговор. Вы уверены, что дойдет до трибунала? На войне и не такое бывает. Но ведь это же бред какой-то. Не скажите. В моей практике всякое случалось. А честные люди в вашей практике встречались? Оскорбить меня хотите, старший лейтенант? «Не стоит. Нутром чую, что вы говорите правду, но вот нутро свое вывернуть и пристукнуть, как печатью, листки с протоколом допроса не в состоянии. Необходимо доказательство. А где они? Кроме ваших показаний, свидетельства врача, да и истерических воплей красноармейца Веселова, который обвиняет во всем себя и просит расстрелять его вместо вас командира роты. И то сказать положение необычное. Не поверят вам в трибунале». «Но ведь я прошу медиков оставить меня в роте». «Нельзя. Характер травмы не позволяет, это раз. А потом вам скажут, что вы заговорили так после разоблачения, а до того стремились удрать с передовой, для чего и совершили самострел». Круг замкнулся. Выхода не было. Его допрашивали в четвертый раз. Сначала молодой особист Лабутин, а сейчас вот этот пожилой, как он назвал себя. Беляков, кажется». Как ваше имя, отчество? спросил Кружилин. Фрол Игнатьевич, ответил слегка удивленный Беляков. Мне можно вас так называть? Белякову нравился этот комроты. Надо же случиться такому, угораздило парню попасть в переплет. Фрол Игнатьевич встречал на войне трусов, дезертиров, самострелов. Попадались явные враги-предатели, перебежчики, пособники оккупантов, скольких он повидал на чекистском веку. А этот был другой. Только вот как его выпутать из дела? Машина закрутилась, следствие начал вести Лабутин, Он и заварил эту кашу, случайно встретив Кружилина в полковом медпункте. А виноват во всем был Вася Веселов. Собственно говоря, его ведь тоже винить можно было лишь косвенно. Дурацкая история произошла в ту ночь, когда Олег Кружилин вернулся от гостеприимного комбата Хлыстуна в роту. Он обошел бойцов, устроившихся кое-как с ночлегом, Красноармейцы расположились в едва обжитых местах, которые занимали те, кому пришли они на смену. Потом вернулся к себе в отбитую немцев Дзот. Он был немного покалечен прямым попаданием 82 миллиметровой мины, но жилье в нем Веселов успел оборудовать сносное. В Дзоте сохранилась и железная печка заводского изготовления с пламегасителем на трубе. Ганцы ставили их в каждом жилом помещении. У этой не было дверцы, ее Веселов не обнаружил. Окружилин ему наказывал. «Пока огонь в печке горит, спать не ложись, следи. Я, пожалуй, сосну немного. Протопишь, тогда и сам заваливайся». Олег не спал две ночи подряд, пока добирался к новому месту службы, а комбат намекнул, что утром ожидается на позициях Соболь, надо будет еще до рассвета быть на ногах, проверить готовность бойцов и ждать командира полка или сигнала идти в атаку. Он уснул, едва коснулся головой вещмешка, на который положил ушанку. Валенький кружилин снял, пусть просохнут, а чтоб ноги не зябли, натянул на них шерстяные носки, что получил с подарком из Киргизии недавно. Портянки развесил, чтобы проветрились, лишились малости тяжелого духа. Командир спал в и ватных брюках, Олег не стал производить обычный поиск насекомых, крепко устал и, признаться, не верил в эффективность вылавливания в шею вручную. Вот отдать всю одежду в прожарку – это дело». На крайний случай пропитать бы белье раствором особого мыла «К». Говорят, на два месяца действует, вши его будто боятся. Но про это мыло были пока одни разговоры. Никто его в натуре не видел. А Веселов разделся и стал трясти рубаху над раскаленной печкой. Вши падали и трещали, а Веселов улыбался. Нравилось ему казнить насекомых огнем. Мясным духом потянуло, говаривал при этом Веселов и ухмылялся. Только делал он это так, чтоб старший лейтенант не видел». Ко всему был приучен Кружилин, брезгливостью не отличался, а эти веселовские штучки не переносил. Закончив связной, натянул рубаху с гимнастеркой, подумал, что не худо бы и кальсоны обыскать, но надоело уже. Огонь печки поубавился, дрова догорали. Веселов решил подтопить, только сосновые уже кончились, оставалось несколько березовых полешек. Он и сунул их в огонь. Пусть, дескать, догорают. Спать Веселов не собирался, надо за огнем следить но прислонился к столбу, поддерживающему накат, и незаметно уснул. А березовые дрова, попавшие в сильный жар, занялись сразу и пылко, треща и стреляя искрами. Кружилину снилась Марьяна. Он гулял с ней по летнему саду и рассказывал об установленных в нем скульптурах. Марьяна слушала прилежно и только порой загадочно поглядывала на Олега. Подошли к дедушке Крылову, который спокойно сидел, окруженный героями бассейн и добродушно смотрел на них сверху. Кружилин вдруг почувствовал ломоту в ногах, особенно в правой, из которой вырвало осенью кусок мяса. «Не устала Марьяна?» – спросил Олег. «Давай посидим, Олешек, Сразу согласилась она, и у Кружилина сразу потеплело на сердце. Первый раз Марьяна назвала его так, как в детстве называла мама. Едва они присели на скамью, в глубине одной из золей послышались лай собаки и крики испуганных людей – К ним бежала громадная серая овчарка. Она обогнула памятник Рыловой, легкой трусцой молча направилась прямо к Олегу. Он хотел подняться, но будто задеревенел вовсе. А Марьяна вскочила на скамейку и в ужасе смотрела на собаку. «Олег! Олег!» – крикнула Марьяна, но Кружилин сидел неподвижно. Он сразу увидел, что собака была необычной, с человеческой головой. Она приблизилась вплотную, поставила лапы на колени, и Олег вдруг понял – что в лицо ему смотрит Гитлер. Он выглядел таким же, как Олег привык его видеть на карикатурах. Узкие, длинный подбородок, кусики, темная челка, свисающая над левым глазом, тонкие губы. Гитлер разжал их, и кружилин внутренне вздрогнул, увидев, как обнажились острые клыки. Боковым зрением Олег сумел рассмотреть, как за спиной Марьяны выросли крылья. Они были прозрачными, как у стрекозы, и трепетали, вспыхивая на солнце радужными бликами. Марьяна взмахнула крыльями и вспорхнула на доле летнего сада. Вот она сделала круг, второй, поднимаясь все выше и выше. «Прощай, Олежек, прощай!» – донеслось из-под и Марьяна растаяла, растворилась в лучах ласкового солнца. А Гитлер, собака, гавкнул Олегу в лицо и вцепился клыками в правую ногу. Кружили, ощутил боль, почувствовал, что левая теперь слушается его – И стал бить оборотня свободной ногой, но тот сильнее стискивал челюсти. Боль сделалась нестерпимой, и старший лейтенант проснулся. Дрова в печке прогорели, но тепла от нее еще не было. В открытую дверцу видно было, как рдели подернутые пеплом угли. Фитилек коптилки погас. Слышался мирный храп веселого. Ноздри Олега ощутили едкий дым, в сгоревшей ткани. Олег резко поднялся, боль ударила по ноге, и теперь он увидел что на нем тлеют ватные брюки. «Дрова березовые были, понимаете, доктор?» сконфуженно объяснил Олег врачу на полковом медпункте. «Уснули мы, значит, с Веселовым, а они... дрова, то есть, стрельнули угольком». «Понятное дело», — говорил врач, осматривая серьезный ожог, который получил Кружилин. «Такое бывает. Большой недосып, усталость, сильное торможение нервных центров, отключилась чувствительность. Надо отправлять медсанбат». «Сейчас вы не вояка, старший лейтенант. Недели две, а то и целых три в лежачем состоянии. Передвигаться-то хоть можете?» «Медленно и с костылем», — ответил Олег. «Вон палка моя». «С костылем в атаку роту не поведешь», — согласился врач. «Скоро отправится санитарный сани Анбат, а пока справку вам дадим». «Погодите, со справкой, товарищ военврач третьего ранга», — сказал, поднимаясь неизвестный кружилину командир. Он сидел в углу и молчал, пока сестра перевязывала ему руку, прислушивался к разговору. «Со справкой успеется. Перевяжите его пока. Я сам отведу старшего лейтенанта». «В особый отдел».